Глава седьмая. Снова невыносимо жаркий день. А еще нет и десяти утра. Пока что сентябрь не принес никакого облегчения. Стоя на коленях, Элса изо всех сил терла кухонный линолеум. Она проснулась уже много часов назад. Лучше всего домашние дела делались на рассвете и после заката, когда было относительно прохладно. Ее внимание привлек шорох. Из укрытия в уголке выбежал тарантул размером с яблоко. Элса встала из и шваброй прогнала его на улицу. Для паука хуже снова оказаться на жаре, чем умереть под её каблуком. Кроме того, у Элсы едва ли хватило бы энергии, а главное воли — раздавить его. В последнее время ей трудно было делать хоть что-то помимо привычных дел. В этой сухой жаре можно выжить, только сберегая все — воду, еду, эмоции. Последнее труднее всего. Она сознавала, как несчастны Раф и Лореда. В эти дни им двоим, похожим, как две капли воды, приходилось тяжелее, чем остальным. Не то, чтобы хоть кто-нибудь на ферме был счастлив, да и как тут быть счастливым, но Тони и Роуз — И Элса из тех, кто ждет от жизни только испытаний. Они закалились в борьбе. Родители мужа много лет вкалывали, он на железной дороге, она на ткацкой фабрике, чтобы заработать денег на землю. Их первым домом стала землянка из торфяных брикетов, которую они сами построили. Они сошли с корабля, как Антонию и Розальба, но тяжкий труд и эта земля превратили их в Тони и Роуз. Американцев. Они умрут от голода и жажды, но не откажутся от земли. И хотя Элса не родилась фермершей, она стала ею. За прошедшие 13 лет она научилась любить эту землю и ферму больше, чем могла вообразить. В хорошие годы весной, глядя, как зеленеет огород, она радовалась, а осенью гордилась. Ей нравилось видеть плоды своих трудов на полках погреба. Банки с красными помидорами, блестящими персиками и яблоками, приправленными корицей, панчетту, рулеты из свиной брюшины со специями и копченые карака, свисающие из крюков на потолке, ящики, переполненные картофелем и луком, и чесноком с огорода. Мартинелли приняли Элсу в семью, и она отплатила за неожиданную доброту, глубокой преданностью, истовой любовью к ним и их образу жизни. Но пока Элса врастала в семью, Раф отдалялся от нее. Он несчастен уже много лет, и теперь Лореда шла по стопам отца. А как иначе? Как ей было не подпасть под обаяние Рафа, не начать, как и он, мечтать о невозможном? От его улыбки озарялась комната. Он кормил свою впечатлительную порывистую дочь мечтами, когда она была маленькой, теперь же передал ей свое недовольство жизнью. Элса знала, что Раф жаловался Лореде, делился с дочерью тем, чем не делился с родителями и женой. Лореда занимала большую часть сердца Рафа с самого своего рождения. Элса снова принялась надраивать кухонный пол, а покончив с ним, занялась остальными комнатами, которых было восемь. Смахнула пыль с деревянной мебели и подоконников, вынесла ковры на улицу и принялась выбивать их палкой. Поднялся ветер, вздыбил платье Элсы. подбежал по ее лицу, струился между грудями. Она перестала выбивать ковер и прикрыла глаза рукой. Мутная, желтая, как моча дымка, постепенно закрывала небо. Элса сдвинула шляпу и вгляделась в болезненно желтый горизонт. Пыльная буря. Новый бич великих равнин. Небо быстро меняло цвет, становясь красновато-коричневым. Усиливающийся ветер с юга набросился на ферму. В лицо ударило перекати поле, содрав кожу с щеки. Колючее растение полетело дальше, вращаясь по спирали. С курятника сорвалась доска и ударилась оторец дома. Раф и Тони выбежали из амбара. Пелса закрыла нос и рот платком. Коровы испуганно мычали и толкались, подставляя костлявые крупы пыльной бури. От статического электричества их хвосты встали торчком. Мимо пронеслась стая птиц. Они часто махали крыльями, пытаясь опередить пыль. Ковбойская шляпа слетела с головы Рафа и зацепилась за забор из колючей проволоки. — Иди в дом! — заорал он. — Я займусь животными! — Дети! — «Миссис Баслик знает, что делать! Иди в дом!» «Ее дети! На улице, в такую бурю!» Ветер уже выл, наносил удары, швырял людей из стороны в сторону. Элса согнулась и, борясь с ураганным ветром, пробралась к дому. Она кое-как поднялась по неровным ступенькам на засыпанное песком крыльцо и ухватилась за металлическую ручку. Но тут разряд статического электричества сбил ее с ног. Оглушенная она закашлялась, попыталась восстановить дыхание. Дверь открылась. Роуз рывком подняла ее на ноги и затащила в трясущийся дребезжащий дом. Элса и Роуз бегали из комнаты в комнату, от окна к окну, закрывая стекла и подоконники газетами и тряпками. Пыль сыпалась с потолка, просачивалась в крошечные трещинки в оконных рамах и стенах. Свечи на самодельном алтаре потухли. Из всех щелей выползли сороконожки, сотни сороконожек. Они ползли по полу в поисках укрытия. Дом сотряс такой сильный порыв ветра, что, казалось, сейчас сорвет крышу. И этот гул, как будто на них... На полном ходу несся грохочущий локомотив. Дом дрожал, словно тяжело больной. За стенами завывал безумный ветер банши. Дверь отворилась. Муж и свек Релси, пошатываясь, ввалились внутрь. Тони захлопнул дверь и задвинул засов. Элса привалилась к подрагивающей стене. Она слышала, как хрипло, тяжело дыша. Молится ее свекровь. Взяла ее за руку. Раф подошел к ним. Она понимала, что они оба думают об одном и том же. Что, если дети играли на школьном дворе? Буря налетела быстро. Этот ветер не только вырывал из земли чахлые растения, он мог запросто унести целую ферму. «Все с ними будет в порядке», — сказал Раф в кашле от пыли. «Откуда ты знаешь?» — прокричала Элса, пытаясь перекрыть грохот. В глазах мужа она увидела отчаяние. Единственный ответ. Лореда сидела на полу сотрясаемой ветром школы, брат притиснулся к ней, у обоих банданы закрывали рты и носы, совсем как у бандитов. Энд пытался храбриться, но вздрагивал всем телом при каждом особенно яростном порыве ветра от которого в окнах звенели стекла. С потолка сыпалась пыль, покрывала все вокруг. Лореда чувствовала, как песок собирается в волосах, засыпает одежду. Ветер накидывался на деревянные стены, выл высоким, почти человеческим голосом. Птицы в панике бились в окна. Когда началась буря, миссис Баслик позвала их всех в класс, велела сесть на пол в самом дальнем от углу. Она пыталась читать им слух, но никто не мог сосредоточиться, а вскоре и голоса ее уже не было слышно, так что учительница сдалась и закрыла книгу. Таких пыльных бурь за последний год было не меньше десяти. Однажды весной нистовый ветер носил пыль двенадцать часов подряд, так что пришлось и готовить, и есть, и делать все домашние дела, задыхаясь от песчаной пыли. Бабушка и мама говорили, что надо молиться. Молиться. Как будто все это закончится, если они запалят свечи и опустятся на колени. Очевидно же, что если Бог знает про людей, живущих на великих равнинах, то хочет, чтобы они либо уехали, либо погибли. Когда буря наконец отступила и в школе воцарилась тишина, Покрытые пылью дети так и продолжали сидеть с расширенными от страха глазами. Миссис Баслик медленно поднялась, и пыль потоком хлынула с ее колен. В песке, покрывавшем пол, остались очертания ее тела. Учительница открыла дверь, а снаружи сияло чудесное чистое небо. Миссис Баслик облегченно вздохнула и тут же закашлялась. «Дети!» — сказала она хриплым голосом. «Буря закончилась!» Энд посмотрел на сестру. Веснушчатое лицо мальчика побурело от пыли там, где его не закрывала бандана. Он потер глаза и стал похож на енота. На ресницах грязными каплями висели слезы. Флореда стянула свою бандану. «Пойдем, Энд!» — сказала она тонким скрипучим голосом. Лореда, Стелла и Энт взяли свои сумки с учебниками и пустые ведерки для ланча и пошли домой. Маленькая София плелась позади. Выйдя из школы, Лореда крепко взяла Энта за руку. В городе стояла оглушительная тишина. Горели карбидные фонари, которыми городок так гордился четыре года назад, когда их установили. Их зажгли, потому что людям и машинам, и животным нужен был свет, чтобы в бурю добраться до укрытия. Дети шли по главной улице. В дощатой мостовой застряли колючие растения, принесенные ветром. Окна зданий были заколочены. Из-за великой депрессии и пыльных бурь. Когда они подходили к вокзалу, Стелла сказала тихонько, будто боялась, что ее услышат в родительском доме. Дела идут все хуже и хуже, Лоло. Лореди нечего было на это ответить. В доме Мартинелли уже долгое время дела шли все хуже и хуже. Она смотрела, как Стелла уходит, сгорбившись, словно пытаясь спрятаться от грядущих несчастий. Вот подруга взобралась на дюну, что ветер насыпал поперек улицы и повернула за угол к дому. София шла за сестрой. Лоред и Энт продолжали путь. Казалось, во всем мире нет никого, кроме них двоих. Они шли мимо заборов, на которых кое-где уцелели таблички «Продается». Ничего, кроме заборов, почти исчезнувших под песчаными насыпями. Ни домов, ни ветряных мельниц, только бесконечные холмы мельчайшего золотисто-коричневого песка. Кое-где из холмов Торчали телефонные столбы. Один столб накренился. Лореда первой услышала медленное, глухое цоканье копыт. «Мама!» — закричал Энд. Лореда подняла голову. Мама вела фургон в их сторону. Она сидела, подавшись вперед, будто подгоняла Мило, Но бедный старый Мерин был так же обессилен и обезвожен, как и все вокруг. Энт вырвал руку и кинулся к фургону. Мать остановила лошадь, спрыгнула на землю и побежала навстречу детям. Ее лицо и светлые волосы потемнели от пыли и грязи. Подол платья болтался лохмотьями, передник развивался. Она подхватила Энта и закружила его крепко, прижав к себе и осыпая грязное лицо мальчика поцелуями с такой горячностью, будто уже и не надеялась его увидеть. Лореда помнила эти поцелуи. В хорошие годы мама пахла лавандовым мылом и тальком. Но эти годы ушли. Лореда не смогла вспомнить, когда в последний раз позволила маме себя поцеловать. Лореде не нужна была любовь, загоняющая в ловушку. Она хотела, чтобы ей говорили, «Ты можешь взлететь высоко, стать кем хочешь, поехать куда хочешь». Она хотела того же, что и отец. Когда-нибудь она будет курить сигареты и ходить в джаз-клубы, будет работать, будет современной женщиной. Мамино представление о месте женщины в мире слишком жалкое. Мать помогла Энту взобраться на козла, шагнула к Лореде. — Ты в порядке? — спросила она, поправила дочери волосы и не сразу отняла ладонь. — Да, все отлично, — ответила Лореда. Сама понимая, как резко звучит ее голос. Она знала, что сердиться на маму глупо. Не она же управляет погодой, но не могла сдержаться. Она злилась на весь мир, и почему-то это означало, что больше всего она злилась на маму. Энд, похоже, плакал. Он испугался. Я рада, что он был вместе со старшей сестрой. Как только мама может улыбаться в такой момент? Это раздражало. «Ты знаешь, что у тебя зубы все коричневые от грязи?» — спросила Лореда. Улыбка исчезла. Лореда обидела маму. Опять. Лореде вдруг захотелось плакать. Чтобы мама этого не увидела, девочка забралась в фургон. «Ты можешь сесть спереди вместе с нами. Места хватит?» — сказала мама. «Глядеть на то, куда мы едем!» Не более лучше, чем глядеть на то, откуда уезжаем. Везде одно и то же, ничего не меняется. Не намного лучше, машинально поправила мама. Точно, сказала Лареда. Главное – это образование. По дороге домой Лареда смотрела на плоскую, плоскую землю. Все деревья вокруг умирали из-за последних засушливых лет. Они болели уже давно. Стволы сделались серые, листья стали ломкие, почерневшие конфетти, которые уносил ветер. Уцелело лишь три дерева. Вдоль дороги громоздились песочные насыпи. Ничего не росло на бесплодных полях. Ни одной зеленой травинки, никаких растений, кроме колючих перекати поле и юки. Чье-то тельце, наверное, зайца, гнило в куче песка, Рядом скакали вороны. Мама остановила фургон во дворе. Мила принялся рыть твердую землю копытом. «Лореда, отведи Мило в конюшню. Я достану консервированные лимоны и сделаю лимонад», — сказала мама. «Хорошо», — мрачно буркнула Лореда. Она вылезла из фургона, взяла вожжи и повела коня к амбару. Бедняга Мила шел так медленно, что Лореда не могла не пожалеть этого гнедого Мерина, который когда-то был ее лучшим другом на всем свете. «Что поделаешь, мила? Нам всем плохо!» Она потрепала его по бархатной морде, вспоминая день, когда папа научил ее ездить верхом. На небе не было ни облачка, со всех сторон их окружали золотые пшеничные поля, ей было страшно. Очень страшно забираться на взрослое седло. Папа помог ей сесть, шепнул «Не бойся!» и встал рядом с мамой, которая, похоже, нервничала не меньше Лареды. Лореда ни разу не упала. Папа сказал, что она прирожденная наездница, а за ужином повторил, что никогда не видел, чтобы девочки так умело обращались с лошадьми. Лореда впитала его похвалу и решила, что будет такой, какой ее описал отец. После этого они смело много лет были неразлучны. Лореда даже уроки при малейшей возможности делала в конюшне, и они на пару хрустели морковкой, которую она надергала в огороде. «Я скучала по тебе, мальчик», — сказала Лореда, поглаживая морду Мерина. Тот фыркнул, обрызгав голую руку девочки. «Фу!» — сказала она и открыла двойные двери амбара, которыми так гордился дедушка. В широком центральном проходе стояли трактор и грузовик, с обеих сторон располагались по два стояла, выходивших в загоны. Два для лошадей и два для коров. Сеновал, когда-то до краев, забитый сеном, быстро пустел. Все знали, что здесь любил прятаться папа, Сидел наверху, курил, пил самогон и мечтал. Он проводил здесь все больше и больше времени. Лореда распрягла Запах разогретых резиновых шин с металлическим привкусом мотора мешался с успокаивающими запахами сладкого сена и навоза. В смежном стоиле другой Мерин Бруно тихонько фыркнул и ткнулся носом в калитку. «Сейчас я принесу вам водички». — сказала Лареда, вынимая липкие удила изо рта Мила и завела его в стойло, откуда можно было выйти в загон. Запирая загон, она услышала какой-то звук. — Что это? Она вышла из амбара наружу и огляделась по сторонам. Вот опять низкий рокот, не гром. На небе не было ни облачка. Земля дрожала под ее ногами, издавая громкий треск, будто что-то разламывалось. В земле открылась трещина, гигантский зигзаг, извивающийся, как змея. Бум! Пыль гейзером взвелась в воздух, грязь посыпалась в возникшую расщелину. В дыру упала часть забора из колючей проволоки. От основной трещины расползались новые, словно ветки от ствола дерева. Во дворе зигзагом вился разлом глубиною футов пять. Мертвые корни, словно руки скелета, тянулись к Лореде с осыпающихся склонов. Лореда с ужасом смотрела на расщелину. Она слышала истории о земле, трескающейся от засухи, но думала, что это легенды. Значит, не только животные и люди иссыхали. Сама земля умирала. Лореда сидела с отцом в своем любимом месте на площадке под гигантскими лопастями ветряной мельницы. В последнее мгновение перед закатом небо стало красным. Лореда видела известный ей мир до самых его границ и представляла, что там за ними. — Я хочу увидеть океан! — сказала она. Они играли в эту игру, воображая другие жизни, которыми... Они когда-нибудь будут жить. Лореда не помнила, когда началась эта игра. Знала лишь, что сейчас она стала очень важной, потому что никогда прежде папа не был таким печальным. По крайней мере, так ей казалось. Иногда она спрашивала себя, «Может, он всегда был печальным, только сейчас она выросла и, наконец, заметила это?» «Ты увидишь его, Лолу. Обычно он отвечал «Мы увидим». Отец сидел, склонившись вперед, опершись руками на бедра. Густые черные волосы непокорными волнами падали на широкий лоб, на висках они были коротко подстрижены, но мама торопилась, и края получились неровными. «Ты хочешь увидеть Бруклинский мост, помнишь?» сказала Лореда. Ее пугала отцовская печаль. Они теперь проводили вместе совсем мало времени, а она любила папу больше всех на свете. Благодаря ему она чувствовала себя необыкновенной девочкой с большим будущим. Отец научил ее мечтать. Он — противоположность мамы, угрюмой рабочей лошадки, которая медленно плетется по дороге, вечно занятая делами, не знающая, что такое веселье. Лореда даже внешне вся в отца. Все так говорят. Те же густые черные волосы, тонкие черты лица, полные губы. Единственное, что Лореде досталось от мамы, — это голубые глаза. Но даже глазами мамы Лореда смотрела на мир так, как смотрел на него папа. «Конечно, Лола, как такое забудешь? Мы с тобой когда-нибудь увидим мир. Постоим на вершине Эмпайр-стейт-билдинг». Сходим на премьеру фильма на Голливудском бульваре. Черт, может быть, мы даже... Раф!» Мама стояла у ветряной мельницы, задрав голову. В коричневом платке, платье из мешковины и чулках, спускающихся гармошкой, она выглядела почти такой же старой, как бабушка. И, как всегда, держалась прямо, будто кол проглотила. Она довела до совершенства эту непреклонную позу. Плечи назад, спина прямая, подбородок вперед. Из-под платка выбивались прядки светлых и тонких, как кукурузные рыльца, волос. «Привет, Элса, ты нас нашла», — сказал папа, заговорщицки улыбнувшись Лореди. «Отец хочет, чтобы ты помог ему с поливом, пока не жарко. И я знаю одну девочку, которая еще не закончила свои дела». Папа легонько толкнул Лореду плечом и начал спускаться. Деревянные ступеньки скрипели и прогибались под его ногами. Последние несколько футов он преодолел прыжком. Лореда сползла вслед за ним, но не особо торопясь. Когда она спустилась, отец уже шел к амбару. — Почему ты никому не позволяешь хоть немного отдохнуть и повеселиться? — спросила она мать. «Я хочу, чтобы ты с папой отдыхала и веселилась, но я сегодня очень рано встала, и мне нужна твоя помощь, чтобы разобрать белье». «Ты такая злая!» — сказала Лореда. «Я не злая, Лореда», — ответила мама. Лореда слышала обиду в ее голосе, но ей было все равно. Неконтролируемый гнев всплыл на поверхность. «Тебе все равно, что папа несчастен?» Жизнь тяжела Лореда. «Тебе нужно стать тверже, или она вывернет тебя наизнанку, как твоего отца». «Папа несчастный не из-за жизни». «Да что ты! Скажи мне, раз у тебя такой богатый опыт, из-за чего твой отец несчастлив?» «Из-за тебя!» — ответила Лореда.